У объекта не было иллюминаторов, огней двигательной установки и привычных глаз надстроек. Его невероятные размеры внушали трепет. Не меньше десяти тысяч километров в диаметре. Пирс откуда ты -то точно знал это, а еще то, что на этом корабле никого нет из прежнего экипажа. Он уже очень давно летит из чудовищной дали, с тех самых пор, как его создатели покинули вселенную в поисках истинного бессмертия, оставив его дожидаться своего возвращения. Корабль с заключенным в стальной плен искусственным разумом проявил первые признаки любопытства, перехватив слабый сигнал, излежащий прямо по курсу туманности. Один из активированных порталов его хозяев привлек внимание, передавая по подпространственному лучу свои точные координаты. Медленно раскрывшись на манер цветка, космический объект, настроившись на несущую волну, мгновенно захватил контроль над ним. Находясь на огромном удалении от портала, он, тем не менее, смог легко подключиться к нему посредством торсионных полей, для которых расстояния не имели значения. С тех самых пор, как последние дедры навсегда избавились от узилища собственной плоти, их новые тела, исследовательские машины и разведывательные зонды отправились в самые дальние уголки Вселенной с единственной миссией обращать новые цивилизации в себе подобных. Когда такая раса находилась на планете, строился подпространственный портал, ведущий в один из миров Дедров, где органическую жизнь неизменно обращали в механическую. Таких автоматизированных миров почти не осталось. Несчадные зубы времени не щадили даже их. Однако, судя по показаниям пятимерной телеметрии, одна планета все-таки уцелела и до сих пор находится в режиме ожидания. Ее механизмы со временем обратят любую органику в синтетику. Если это произойдет, разумный корабль сможет через несколько тысячелетий добраться до той планеты и создать на ней новую колыбель давно исчезнувшей цивилизации. Мир снова сжался до размеров узкой кабины и россыпи, светящихся в полутьме приборов. Помотав головой, чтобы избавиться от странного видения, Сергей на всякий случай ущипнул себя, чтобы быть уверенным, что проснулся. По его часам выходило, что он был в трансе не больше нескольких минут. Внезапно бродящие неподалеку от машины чужаки встрепенулись и выставились на ярко засверкавший артефакт, почти скрывшийся с глаз вихре искры и молнии. Он стал трансформироваться в нечто необычное, меняя конфигурацию вид. Соединяясь с другими выступающими деталями, он постепенно приобретал вид идеально правильного кольца. С изумлением, наблюдавший за этим превращением капитан Макмиллан, был вынужден укрыться за машиной, не дойдя до детонатора каких-то 20 шагов. Изменивший конфигурацию артефакт спутал все планы, избавившись от взрывных устройств. Бруски взрывчатки втянулись в портальный коридор, который неожиданно заработал на всасывании, словно огромный пылесос. Грузовик, за который он держался обеими руками, медленно заскользил к яркому проему вслед за другими военными машинами и летящими по воздуху визжащими чужаками, не успевших убраться из зоны всасывания. «Ничего не выйдет, надо уходить», — подумал капитан, яростно сопротивляясь чудовищным потоком, тянувшим его в червоточную, ведущую черт знает в какую часть космоса. Рядом с ним заскользил юзом тяжелый бронетранспортер и из открывшейся двери ему навстречу протянул руку встревоженный пирс. Дернув капитана на себя, уже буквально по воздуху втянул его в кабину и тут же вдавил педаль газа. Тяжелая машина нехотя стала удаляться в сторону выхода из пещеры, когда пирс ее остановил. «Капитан!» Нет времени на объяснение, всем нам, людям, и не только грозит огромная опасность. Я много совершил зла, и это единственный мой шанс искупления собственной вины. Не нужно было подписываться по датским контрактам, способным загубить душу. Скажу только то, что кому-то из нас двоих придется остаться и закончить начатое. Все равно, когда генерал вспомнит о Красном Лотосе, моя песенка будет спета. Теперь я знаю, как избежать ада. Какого черт дери Красного Лотоса? заорал на него Макмилан. «Ты бредишь, парень! Какая муха тебя укусила! Твои откровения звучат, как бредни того сумасшедшего старика!» «Не спрашивайте ни о чем, прошу! Забудьте обо мне, просто уезжайте! Как же я жалею, что был слеп все это время! Мне нет прощения!» Выпрыгнув из кабины, пирс заскользил по каменному полу, пока не ухватился руками за раскачивающий, под действием чудовищных порывов ветра, гусеничный трак бронемашины. «Да уж, неудачная затея», – пробормотал пирс, наблюдая за удаляющейся машиной капитана. Напрягая мышцы, Сергей продвигался вдоль гусениц к кузову, где были крепко закреплены ремнями ящики с боеприпасами и взрывчаткой. Все, что надо, это дождаться, пока эту машину потащит к порталу и взорвать ее начинку в момент соприкосновения с переходом. Сжав зубы, Сергей обмотал руки свободными ремнями, чтобы его не унесло потоком раньше времени. Он не знал, кто послал ему видение и почему. Зато твердо выяснил, что возможно это будет единственный по-настоящему правильный поступок на фоне этой бессмысленной бойни. Каждый человек рано или поздно умрет, но не каждый может умереть по собственному желанию, найдя в себе силы совершить самопожертвование во имя остальных. Не ждать благодарности и не тешить себя надеждой, что тебе за это поставят памятник. Просто сделать то, что он должен сделать. Сергею было чертовски жаль оставлять своих братьев, а еще больше разрывало сердце мысль, что будет с Юркой, когда ему принесут похоронку. Это безумно расстроит мальца, который души в нем не чаял. Ничего, со временем смириться. Время всегда лечит было раны. Отцепив от пояса гранату, Пирс приготовился выжидать нужные минуты, когда прилетевший неизвестно откуда большеголовый чужак зацепился за его машину и попробовал начать внушение. Перед глазами снова замелькала знакомая песчаная буря, а вдали на дороге появился турбоцикл с хрупкой девушкой в высоком седле. Сердце бешено застучало в груди. «Ну уж нет, только не в этот раз, дружок», — с яростным весельем прошептал Пирс. Вслепую ударив перед собой ногой, Сергей с радостью почувствовал, что угодил по лицу чужака. Видение мгновенно оборвалось, когда гуманоид от удивления расцепил длинные пальцы и скрылся в тоннеле яркого света. Бронетранспортер резко дернулся и завращался вокруг собственной оси, скользя к яркому шару света. Выдернув чеку и держа ее в одной руке, рядом с ящиком с ракетами и бомбами, Пирс смело глядел в глаза неуклонно приближающейся гибели. За секунду до взрыва ему даже привиделось, что прямо перед ним материализовалась в воздухе невероятно красивая и печальная девушка с черными как ночь волосами и выразительными глазами без зрачков. Она с грустным выражением на лице, прямо как у той девушки, убитой его отчимом, смотрела на него, словно ожидая чего-то. Ее руки тянулись в его сторону, как будто для объятия. «Предвестник приветствует идущего на смерть». Раздался в его разуме ее нежный голос, прежде чем окружающий мир взорвался вспышкой невыносимой боли. А потом наступила тьма. Трудом, удерживая машину на дороге, Максим откуда-то шестым чувством знал. Чтобы не задумал этот упрямый и упертый мальчишка, решивший поиграть в героя, финальная развязка близка и обещает стать громкой. Так и вышло. Подземелье сотряс страшной силой удар, а стальной пол перед ним вспучилась в гармошку. Атмосфера, сжатая мощным взрывом до состояния стали, быстро догнала его и ударила в бронемашину силой стального тарана. Вот все сокрушающим напором ударной волны металл корпуса полопался, словно он был сделан из пенопласта, а гусеницы просто сорвало с катков. Невидимая волна прошла мимо ответвления технологического тоннеля, отчасти смягчив удар. Жутко скрижетали плиты стен. Где-то что-то с грохотом падало и скребло по металлу. Машину Максима повело юзом. Она опрокинулась и дальше скользила на боку. Подземелье тряхнуло еще несколько раз, словно оно не желало выпускать из своих огнедышащих объятий беглеца. Растерев по разбитому лицу ручеки крови, Максим с невыносимой болью в сломанной лодыжке выбрался из кабины и захромал к выходу, до которого оставалось меньше 20 метров. Перешагнув условную границу тьмы тоннеля и солнечного дня, дальше уже не помнил, как очутился на просторной площадке с трех сторон окруженной бездонной пропастью. Через несколько минут горы Ракантон снова задрожали и стали на глазах разрушаться. Ко мне и тучи пыли подняли воздух тонны пыли. Достав дрожащими руками радиомаяк, Максим с огромным облегчением бросил его на землю. Над базой вьетминцев в разрывах пыли виднелись зависшие в воздухе шаттлы. Из их открытых настеж грузовых створок ему отчаянно махали руками маленькие на таком расстоянии фигурки людей. Один из шаттлов медленно поплыл к нему, заглушая звуки камнепада ревом двигателя. Ухватившись за стальной трос, защелкнул страховочный карабин на своей экипировке и почти мгновенно взмыл воздух, наблюдая, как земля под ногами чудовищно вспучивается, а потом медленно падает в пропасть. Угрюмо наблюдая за разваливающимися горами, он с удивлением увидел, как по травяной равнине бегут прочь от базы большеголовые чужаки, внушающие убийственные иллюзии. А в речку с разбега прыгают прямоходящие амфибии, похожие на поместь кайманов и ящериц. Чувствуя себя в воде уютнее, чем на суше, они стаями плыли вниз по реке, ища выход к большой воде. «Кому-то придется здорово попотеть, отлавливая этих тварей», – подумал Максим и скривил губы, когда понял, кому именно поручат это задание. Мысли упрямо возвращались к невероятному поступку пирса. Почему он остался, когда мог сбежать? Что хотел сказать ему напоследок и о чем умолчал? Теперь на этот и другие вопросы никогда не удастся найти точный ответ, и это самое грустное. Он пожертвовал собственной жизнью ради вещей, недоступных пониманию капитану зеленых беретов. Но однажды он выяснит. Это и станет его клятвой. Оказавшись в грузовом трюме, Максим устало усил свой переборки и сжал голову обеими руками. Последние события окончательно выбили почву у него из-под ног. «Отличная работа, капитан!» – похвалил подошедший полковник Гальдер, положив руку ему на плечо. «Не знаю, как остальные отнесутся к уничтожению артефакта, а я доволен. Нам своих проблем хватает в связи с выводом войск, а зло Дедров пусть возвращается обратно в ад». «Вывод войск?» – переспросил капитан, удивленно посмотрев на полковника. «Вы шутите?» Эта война уже история, Мак. На орбите нас ждут транспорты с Нового Урала и Неастера. Руководство анклава наконец подписало с империей договор, по которому в обмен на военную и экономическую помощь мы обязуемся передать им Эпсилон вместе с оставшимися базами и инфраструктурой. Операция Желтый тайфун изначально была шагом отчаяния. Последняя попытка генерала выиграть время. Я наложил вето на использование базоновых боеприпасов, невзирая на разрешение Мура. Мы не должны мстить людям Эпсилона, как мелочные крохоборы, коих лишили обещанной прибыли и жирных дивидендов с продажи земель. Это поступок трусов. А как к этой новости отнесся Трутман? Он тоже жаждет бросить все лететь домой? Как бы не так. Этот ублюдок рвет и меч, это для этого и все причины. Эта программа с самого начала была слишком засекреченной, и все ее участники официально не существуют в природе. Прошел слушок, будто он собирается уйти со службы Анклава и предложить свои услуги Империи, только бы никуда не уходить. Это единственное, что ему остается. Очень похоже на него. Не удивлюсь, если это окажется правдой. С тобой все нормально? Участливо поинтересовался полковник. Нет, не все нормально. Моя группа погибла, а я в очередной раз всем смертям назло уцелел. Я, наверное, проклятый, даже костлявый отказывается принимать меня в загробные чертоги. Гальдар, чуть подумав, тяжело присел рядом с ним, и после паузы сказал: Ты не одинок в этом мнении. Мы сотворили слишком много зла, чтобы заслужить второй шанс на жизнь. Кстати, все войска на побережье уже эвакуируются обратно по морю. Вы были последними, кого нам предстояло разыскать. Скажи спасибо вживленным маячкам, без которых найти вас было бы в иной ситуации просто невозможно. «Это ведь когда-то была твоя идея?» «Да, моя. И спасибо, что не опоздали», — выдавил из себя Максим и надолго замолчал. Сквозь полупрозрачную дымку реверсионных следов, тянущихся за шаттлами от четырех планетарных двигателей, в последних лучах уходящего дня быстро уменьшалась полоска суши, похожая очертаниями на баклажан. Можно только догадываться, в какую ярость придет генерал, когда узнает о провале операции «Желтый тайфун». Глядя сквозь запотевшие иллюминаторы на темную громаду удаляющуюся острова, Максим принял про себя очень важное решение, которое навсегда изменит его жизнь по возвращению домой. С него достаточно смертей. Он сыт ими по горло. Пора раз и навсегда примириться с утратой Катрины и начать новую жизнь с чистого листа. Довольно мучить себя поисками смерти. Раз судьба отказывает ему в этом желании, значит на то есть причина есть предназначение от него так просто не отмахнешься. На этот раз он точно подаст в отставку и навсегда уволится из армии. со смертью своих друзей и парней из отряда максим понял, что эпоха героев давным-давно безвозвратно ушла, уступая место другой более бескомпромиссной жестокой, какая ему была совсем не по нутру. в галактике с новой силой запыла братоубийственная война за наследство органнизирующей земной федерации. Она сулила призрачное владычество над человеческими колониями, разбросанными по всему необъятному космосу, словно сверкающие во тьме жемчужины. Но и одновременно предостерегала. Кто бы ни выиграл в этом конфликте, он пожнет кислые плоды победы. Отпив из сляжки глоток разбавленного водой спирта, вылил остатки на пол. «За вас, друзья!» — прошептал он, с удивлением ощущая, как в уголках глаз защипало, и предательская слеза побежала по его давно небритой щеке. «Живые благодарят мертвых за то, что не ушли, когда могли, за то, что не дрогнули в трудную минуту и выполнили свой долг до конца. За вас, истинных героев и храбрецов!» И внезапно стал напевать в полголоса почти пророческую песню Роланда. Остался один индеец, один на один с пророченной ему судьбой. Но покоя ему не хотелось, он занялся собой. Стал со временем жестоким убийцей, богом и сатаной. Лучше с ним не встречаться ночью на дороге одной. Так и жил, не тужил, наслаждался грехом, уничтожил он во славу себя, всех, кто жил не по совести, и багаж его познал всю тяжесть людских горестей. но пошел брат на брата войной без стыда, ой, беда случилась, ребята, ой, беда.